Магия в визуализации Самый важный инструмент, который можно применять, чтобы освоить высшую магию, это наше воображение. Когда маги говорят о визуализации, это стоит понимать буквально. Люди часто говорят, что у них не очень развито воображение. Я слышу это каждый раз, когда провожу мастер-класс по магии. То визуализация кажется им совершенно недоступной, то они считают, что у них получается ужасно, но ни то, ни другое не является причиной. Вы постоянно используете воображение, ровно так же его нужно использовать и в магии. Всякий раз, когда вы вспоминаете ситуацию из детства, например, чем вы с лучшим другом занимались в старших классах школы или ваше любимое рождественское утро, вы используете воображение. И каждый раз, думая о том, чем собираетесь заняться в будущем, что приготовить на ужин, о планах на выходные или большом путешествии, куда вы однажды хотели отправиться, вы снова задействуете воображение. Каждый раз представляя себе то, чего пока не происходит в маленьком уголке вашей физической реальности, вы используете воображение. В этом и состоит суть магии. Процесс визуализации не обязательно должен быть зрительным. То, что вы не можете представить чего-то в деталях, не значит, что вы не визуализируете. Для некоторых людей визуализация происходит без участия зрения, внутреннего или физического, и может осуществляться в самых разных формах, с применением визуальной составляющей или без неё. Для многих из нас визуализация предполагает активацию совершенно разных чувств, часто всех сразу. Когда вы вспоминаете аромат бабушкиных духов или запах только что приготовленного печенья, который разносился по её дому, то задействуете форму визуализации. основанную на запахах. Если можете вспомнить папин голос, когда он звал вас по имени, то визуализируйте на основе звука. Это основа для яснослышия. Другие люди визуализируют посредством интуиции или смутного ощущения: я просто это знаю. Именно это мы имеем в виду, когда говорим о предчувствии. Практика визуализация. Это упражнение нацелено не столько на практику визуализации, сколько на понимание того, как по-разному проявляется воображение. Практика не занимает много времени, и поэтому это отличный способ разогреться перед тем, как мы перейдем к масштабной визуализации. Хорошо, если вы будете записывать детали практики в блокноте или на бумаге. Ничего страшного, если какие-то моменты будет сложно описать словами. Можете делать рисунки, наброски или использовать любое средство, чтобы описать, как работает ваше воображение. Первое. Вспомните какую-нибудь ситуацию из детства. Особенно рождественское утро, дорогие сердцу моменты, проведённые с бабушкой и дедушкой, то, как вы играли с другом детства много лет назад. Представьте ситуацию в деталях, настолько чётко, насколько сможете. Опишите всё, что вспомните: запахи, как выглядела эта сцена, что вы слышали. Кто был там? Что вы чувствовали? Были счастливы, напуганы, вам было тепло и так далее. Уделите этому достаточно времени, чтобы выразить всё, что можете вспомнить. Второе. А теперь представьте важного для вас человека. Он жив, но прямо сейчас не рядом с вами. Может быть, он в другом городе, штате или стране. Постарайтесь представить, чем он занимается в то время, когда вы делаете упражнение. Запишите все детали, которые увидите. Где именно он находится? Как выглядит это место? Как он ощущает себя там, где сейчас находится? Чем занят? Какие эмоции у вас появляются, когда вы представляете это? Какие звуки и запахи чувствуете в этом отдалённом месте? Кратко запишите всё, что получится увидеть. Третье. И наконец, подумайте о том, каким вы будете в будущем. Если вы молоды или среднего возраста, представьте, каким вы будете в 70-80 лет. А если вам уже 70-80 лет, представьте свою жизнь 10, 20 или 30 лет спустя. Уделите какое-то время тому, чтобы представить эту картинку. Где вы находитесь? Насколько ваша внешность отличается от той, что сейчас? Как это быть настолько старше? Что вы чувствуете? Какие ощущения появляются, когда вы представляете себя в будущем? Проверьте, насколько подробно вы сможете описать то, что увидели. Четвёртое. Взгляните на свои заметки. Сравните записи. Вы чаще фиксировали зрительные или эмоциональные, психологические детали сцен, которые представляли? Проанализируйте, какие схожие линии и темы прослеживаются в этих деталях. Это расскажет о вашем персональном способе визуализации, как минимум о том, какой он в данный момент, и о том, каким способом вам будет проще применять этот невероятно важный инструмент в предстоящей работе.